Глава 10 Неожиданное признание. Николай Владимирович проснулся в прекрасном расположении духа. Сквозь желтые шторы с золотистыми искорками пробивался утренний свет. Сама ткань покачивалась от залетавшего между отворенных створок ветерка, а с улицы неслись вкусные запахи из расположенной в первом этаже булочной деревни и мирные городские звуки. Тренькнул трамвай, всхрапнула лошадь, выплеснул кто-то воду на тротуар. Молодой человек отбросил одеяло, встал с узкой кровати, подошел к окну и широким движением распахнул занавески. В солнечных лучах заплясали пылинки. Николай Владимирович чихнул, рассмеялся, вытер рукавом ночной сорочки проступившие слезы. «Ничто не могло испортить сегодня его настроение. Сегодня все произойдет, все нынче разрешится». Стянув через голову сорочку, он долго и шумно фыркал у рукомойника. После частой гребенкой придал прическе необходимую форму, несколько раз щелкнул ножницами, ровняя и без того аккуратную бородку, оделся, повязал галстук, пересчитал в потертом черном бумажнике банкноты Удовлетворенно кивнул. Заключительным аккордом нахлобучил перед зеркалом серую шляпу, придав ей тщательно выверенный щегольской наклон и покинул свою скромную обитель. Догнав медленно ползущий трамвай, юноша на ходу запрыгнул на подножку, сунул монету, начавшему было возмущаться на такое нарушение правил кондуктору, поднялся на заднюю площадку и прижался лбом к прохладному стеклу. Ехать было довольно далеко, но это не тяготило Николая Владимировича. Перед глазами его стоял милый сердцу образ. Он опять проговаривал про себя слова уже тысячу раз в мыслях, сказанные Зине. Все непременно сбудется. Надежду никогда не следует предавать. Она, конечно, всё уже поняла, всякая женщина знает, когда ее любят, она непременно примет его чувства, разделит его мысли и стремления, и он больше не будет одинок. Словно укором, на эти чаяния на миг возникло перед внутренним взором другое лицо, нахмурило тонкие брови. «Одинок?» Но он тряхнул головой, прогоняя видение. Все не то, все ложь, бред, морок ночной. Она примет, а не сумеет, да и черт с ней. Он вышел на инженерной, на сей раз дождавшись полной остановки вагона. Купил у уличной торговки букетик фиалок, почти бегом вылетел на Невский, дернул ручку стеклянной двери. Внутри никого не было, кроме буфетчика. Пока тот упаковывал пирожные, Николай Владимирович выбрал из стопки открытку. Замер с пером над белым квадратиком картона. Задумался на мгновение. «Барышня?» – понимающий кивнул буфетчик. «Надо бы из романца какого слезливого написать. Они это дюжу уважают». Нейман вежливо кивнул, а после аккуратно вывел. «Надежду никогда не следует предавать». Зина стояла перед стеклянной витриной Квиси не обращая внимания на недоуменно оглядывающихся на застывшую посреди тротуара девушку прохожих. Она сама не могла себе объяснить, почему не пересела на Садовой на нужный трамвай, а пошла вверх по Невскому пешком. И вот уже минут пять она вглядывалась в темень зеленоватого стекла, будто надеясь высмотреть сквозь собственное отражение Катин силуэт. Те же темные волосы, те же карие глаза. Но только Кати больше нет. Опять подкатил к горлу ледяной комок. По щекам полились слезы. Тренькнул дверной колокольчик. Девушка вздрогнула от удивленного возгласа. «Зинаида Ильинична?» В дверях стоял Николай Владимирович Нейман в своей обычной светло-серой паре. В одной руке он держал небольшой букетик фиалок В другой перевязанную бечевкой белую картонную коробку, судя по всему, с пирожными. И всем своим видом показывал, как сильно он сожалеет, что у него нет третьей руки, чтобы снять в приветствии шляпу. «Здравствуйте, Николай Владимирович!» Зина поспешно вытерла слезы. «Что-то часто мы с вами в последнее время случайно встречаемся». Молодой человек все-таки ухитрился перехватить рукой с букетом коробку, стянул с головы серую шляпу и поклонился, лихо тряхнув почти казачьим чубом. «Так ведь сегодня и впрямь случайность. Я-то рассчитывал вас на мойке повстречать», – Зина улыбнулась. «Значит, случайности были не случайны?» Обычно застенчивый юноша в этот раз не смутился, а протянул букет. Пирожные тоже вам, но их, видимо, мне все-таки придется донести до места самому. Зина с грустной улыбкой приняла букет, оперлась на галантно предложенный локоть, и они направились вверх по проспекту. Простите мне мою дерзость, Зинаида Ильинична, но мне показалось, что вы плакали там, у Квисисаны. Это опять из-за вашего жениха? Вы не помирились? Зина укоризненно покачала головой. «Мне кажется, Николай Владимирович, что у вас нет права задавать подобные вопросы. Но нет, дела не в Константине Павловиче». «Простите», – кашлянул в кулак юноша, – «надеюсь, все устроится наилучшим образом». Из-за этой наивной попытки приободрить из зениных глаз снова пролегли две мокрые дорожки. «Увы, милый Николай Владимирович, есть вещи, которые уже не смогут никоим образом улучшиться». Они поравнялись с Екатерининской базиликой, и Зина вдруг остановилась. Базилика святой Екатерины Александрийской, один из старейших католических храмов России, 1738-1783 годы, расположен на Невском проспекте Санкт-Петербурга, дом 32-34. «Николай Владимирович, вы же немец, как Катя». «Немец? Какая Катя?» Нейман растерянно обернулся на собор. «Вы же не про святую?» «Ах, нет! Идемте!» Она схватила юношу за руку и потащила к тяжелым церковным воротам. «Моя подруга, Катя, она была немкой, и вы немец. Помолитесь за нее. Ее убили сегодня как раз девять дней». Николай Владимирович встал как вкопанный. «Как убили?» «Постойте, это не про нее писали в петербургской газете? Какая-то немецкая фамилия». Зина нетерпеливо топнула ножкой. «Да, ее звали Катя Герус. Идемте же!» Но молодой человек не тронулся с места. «Но как она могла быть вашей подругой? Она же была...» Он смущенно замолчал, не решаясь продолжить. «Да!» – вскинув подбородок, почти прокричала Зина. «Да, она была проституткой, но она же была живым человеком, еще поживее некоторых!» «Так вы мне поможете?» Николай Владимирович неуверенно сделал шаг по направлению к ступеням собора. «Но я, собственно говоря, не очень-то верующая особа. Попробовал все-таки отвертеться Нейман, но Зина вцепилась в его рукав и все-таки затянула под каменные своды. «Я, признаться, тоже не богомолка», – прошептала Зина, – «к тому же не католичка. Но я не знаю, к кому еще обращаться в этом случае». Константин Павлович с коллегами ловят убийцу, а о бедной Кате и пожалеть некому. «Константин Павлович, это ваш жених?» Тоже шепотом ответил Нейман. «Что значит, он ловит убийцу?» «Он служит в полиции, не отвлекайтесь». Они сели рядышком на последнюю скамью, оба синхронно сложили молитвы на руки и замолчали. Зина закрыла глаза и зашевелила губами. Из-под прикрытых ресниц снова полились слезы. Николай Владимирович украдкой бросал взгляды на прекрасную, в его глазах и вовсе лучшую на земле, молельщицу, но так и не решился прервать ее разговор с высшими сферами и предложить платок. Он попытался собраться, даже нахмурил брови, подбирая слова. Подумал о Зине, об убитой девушке, почему-то вспомнилась «Матушка», И мысли медленно стали принимать форму молитвенного монолога. Да уж история жуткая. Они стояли напротив входа в арку дома, в котором квартировал маршал. По пути из церкви до Мойки Зина рассказала Николаю Владимировичу все, что знала об убийстве Катерины а заодно и о первом преступлении на Калашниковской набережной. Слушателем тот оказался очень внимательным, не перебивал, ограничившись в конце повествования этой короткой репликой. Пришло время прощаться, но Нейман медлил, не отдавая Зине коробку со сладостями. Видно было, что он хочет сказать что-то еще, но никак не отважится. Зина же, в очередной раз пережив ужасные воспоминания, этих терзаний будто не замечала, глядя куда-то поверх серого рябчатого покрывала воды. Наконец очнувшись, Зина протянула для прощания руку. Николай Владимирович осторожно сжал тонкую ладонь, но так и не отпустил. Он решительно сделал шаг навстречу девушке, притянул ее руку к своей груди и горячо заговорил. «Синаида Ильинична, я знаю, я вижу, что ваше сердце занято. Не мне судить о вашем выборе, я лишь вижу, что я опоздал. Поверьте, я был бы самым счастливым человеком на свете, имея я хоть толику надежды на вашу привязанность, но, увы. Надеюсь лишь, что ваш жених – человек достойный и не обидит вас больше. Иначе… Простите, не стоит об этом, конечно». «Позвольте, позвольте мне хотя бы остаться вашим другом, хоть изредка вас видеть, а с моей профессией часто и не выйдет, хоть иногда беседовать с вами или просто слушать вас, если вам вдруг потребуется, как сегодня, чтобы вас выслушали. Вы разрешите мне это?» Зина дотронулась до щеки молодого человека, тот перехватил ее ладонь и прижал к губам. «Ну, конечно, милый Николай Владимирович, разве можно разбрасываться друзьями?» Она осторожно высвободила руку. «Вы правы, я не смогу дать вам больше. Увы, над этим я не властна, но мы обязательно станем дружить». Юноша протянул Зине коробку, отступил на шаг. Глаза его блестели то ли от волнения, то ли от подступающих слез. Пальцы то разжимались, то собирались в кулаки – Рот вытянулся в узкую горизонтальную полоску. Он непроизвольно качал головой из стороны в сторону, будто убеждая себя в чем-то. Зина шагнула ему навстречу, снова протянула руку, но тот оттолкнул ее. «Нет, простите, Зина, но я чувствую, что не смогу. Я думал, что сумею, но сказал это вслух и понял – не смогу. Я слишком люблю вас, чтобы видеть вас счастливой с другим». Я боролся с собой, поверьте, я не хотел вас любить, я вообще никого не хотел любить, но это сильнее меня. Я часто ловил себя на том, что могу просто сидеть в комнате и смотреть перед собою, улыбаясь воспоминаниям, воскрешая в памяти моменты наших редких встреч. Стоит мне закрыть глаза, и ваше лицо встает передо мной, я разговариваю с вами, будто вы и правда рядом со мной». Иду по улице и нагло вглядываюсь в проходящих мимо женщин. Не вы ли это? И тем невыносимее мне будет видеть вас с другим. Простите и прощайте!» Почти выкрикнув последнее слово, он резко развернулся и бегом бросился вдоль реки. Порыв встречного ветра сорвал с него шляпу, бросил в реку, но Нейман не заметил потери или просто побоялся обернуться. Зина смотрела ему вслед в тысячный уже раз за последние несколько дней, вытирая глаза, а на чернеющей в вечерних сумерках воде светлым пятном покачивалась серая фетровая шляпа.